Эпилог. Год спустя. Я не замечаю полета времени. Раз и уже год прошел. Только краткие всполохи памяти переносят на несколько месяцев назад. Боль больше не тревожит. Сердце не мучается в капкане из шипов. Я мама, жена и любимая женщина. Эрнест любит. Беспрекословно, бескомпромиссно, всеобъемлюще. Чувствую его притяжение, где бы ни находилась и чем бы ни занималась. Вожусь я с Антошкой или с Арсением, неважно. Любовь Эра окружает со всех сторон. Маленькому Синечке всего два месяца. Я узнала о беременности на приличном сроке, за всеми переживаниями просто не обращала на сигналы своего организма. Теперь вокруг меня одни мужчины. Я счастливая и окрыленная. Даша, у нас всё к ужину готово!» Эмма Георгиевна заходит в дом и сметает с головы снежок. «Да, утку уже достаю, она волшебная!» Прикладываю три пальца к губам и причмокиваю. Эмма улыбается. «А мальчишки где? Я имею в виду те, что постарше!» Вот же только крутились под ногами. Я открываю духовой шкаф, вонзаю водку длинную спицу, проверяя готовность. Поехали в город. Зачем в такой-то Буранто? Что я могу с ними поделать? Собрались и все, Даже не объяснили, зачем. Закрываю дверцу духовки. Еще 15 минуточек и будет готово. Ну, Эр, ну получит у меня. Ладно, сам. Антошку зачем потащил? Я согласна с Эмой, но остановить их у меня не было шансов. Скоро приедут. Мы как раз успеем салатики докрашить. Свекровь изменилась. Из-за меня появление еще одного внука, не знаю, стала другая точка. Её материнские флюиды распространяются не только на Эрнеста. Кажется, после всего случившегося в прошлом, она думает, мне нужна ее поддержка. И это так. Эрнест прикладывает много усилий для поиска моих биологических родителей, им усердно помогает Марина. Помимо них двоих, над моей судьбой работает куча людей. Юристы, частные детективы, полицейские. Но тщетно. Каждый раз ниточки обрываются. «Возможно, мне суждено пребывать в неведении». Жить своей семьей, любить ее так, как меня никто никогда не полюбит. Аккуратнее, палец себе отрежешь. Эмма рвет листья салата айсберг. Я кладу нож на доску, и помидор разваливается на две половинки. «Что с тобой?» — спрашивает она, отряхивая руки от зелени. «Ерунда!» — без негативной подоплёки отмахиваюсь я. «Ты не умеешь лгать, Даша, я же все вижу. Ты думаешь о родителях. Когда на суде Таша выкрикнула, что ты слепая и не замечаешь очевидного, тебе что-то перевернулось?» «Неправда, я...» Но ж снова в моей руке, я нацеливаюсь на огурец. Она посеяла в тебе сомнения, а Таня не опровергла. Она вообще ни слова не проронила, выслушала приговор и всё. Эмма Георгиевна... Нет, послушай меня, моя милая девочка. Эмма громыхает миской. Ты взрослая женщина с двумя детьми, у тебя замечательный муж. Даже если ты никогда не найдешь и не познакомишься с родной матерью, жизнь на этом не остановится. Да, я понимаю, тебе хочется знать о своих корнях, своей принадлежности, но случиться может всякое. Я знаю, Эма Срабатывает радионяня. няня. Я быстренько собираю мусор, выбрасываю в ведро под мойкой и спешу к малышу. Вытащите отку, пожалуйста. кричу набегу и слышу положительный успокаивающий ответ от свекрови. В детской комнате приятная температура, из больших окон сочится желтый свет. Луна сегодня невероятно огромная, и дырявая словно ее прогрызла мышь. Мы хорошие, беру с кроватки плачущего сеню. Мама здесь. Сынок плачет и плачет, щупаю его попку и несу к пеленальному комоду. Я шустро справляюсь за клёпками боди и избавляюсь, сыночка, от мокрого памперса. Плач прекращается. Я провожу все необходимые процедуры даю малышу помотать ножками. Ловлю их губами и улыбаюсь, получая взамен от Сенечки сотню эмоций. «Кушать будем все Всё-таки снаряжаю ребенка, отрываю от горизонтальной поверхности и сажусь в кресло-качалку с мягким велюровым пледом. Сеня инстинктивно ищет сосок, который я еще не успела оголить, и сладко чмокает, высовывая язычок наружу. К приходу Эрнеста сын наяривает мое молоко и потихоньку засыпает. «Вот и где!» Муж бесшумно пересекает комнату и садится на пол рядом с нами. «Вас долго не было. Что случилось?» Эр целует мое плечо, гладит животик Сини. «Когда ты освободишься, тебя кое-кто ждет». «Кто?» — свожу брови, покачиваясь вперед-назад. «Увидишь?» «Эр-ц!» прикладывает палец к своим красивым губам. Кстати, моему бизнесу больше ничего не угрожает. И Регина вернулась в Милан. Наскучили ехала, да. А как же бизнес? Выставили на продажу. Мне хватит одного, чтобы быть семьей чаще. Не будешь жалеть? За окном вьюжит, и из сугробов вздымается белый вихрь. Ветер уныло, и завывает. Никогда. Я и так по 16 часов пропадаю на работе. Хватит. А я теперь буду вести семейный блог. Дети, муж, свекровь. Оказывается, многим женщинам это интересно. Моя умница тормозит качалку. Хочу тебя поцеловать. Я улыбаюсь, встаю, до кроватки два шага, кладу сенью в уютную колыбель и отхожу. Эр замыкает меня в своих руках. Моя девочка, любовь моя. Поцелуи сносит преграды, волна страсти захлестывает нас головой. Тише, Эр, мы же в детской, ты сказал мне, кто-то ждет. Дышать нечем, его губы накрывают мои снова и снова. Скорее бы закончился этот дурацкий ужин. Я унесу тебя в постель, сорву одежду и буду любить до самого утра. Боже, не бросает в огненный жар. «Никакой боже тебе не поможет». Его руки под моим платьем. Я вся в глубоких ожогах. «Остановись, идем. Там утка готова». И... Напоследок сплетаем наши языки и покидаем детскую комнатку. К основному дому примыкает еще парочка маленьких домиков. Гостевой дом для прислуги, хижина для садовых инструментов и всякого хлама. Буквально в двух минутах ходьбы находится банный комплекс с бассейном и сауной. И прямо сейчас мы с Эром держим туда путь. Целуясь на ходу, словно подростки, пару раз проваливаемся в снег. Эрнест смеется, я пуляю в него хлипкий снежок. Он намеревается добраться до меня и завалить на большую снежную кучу, но я включаю первую передачу и бегу к входу с металлической подковой под крышей. «Стой!» — кричит он, борясь со смехом. Я уже внутри замираю с красными щеками, глядя на праздничный стол, за которым сидят Эмма Георгиевна с Антошкой и Светлана Евгеньевна. «Здравствуйте!» — с комом в горле говорю я. «Как Синя уснул?» — я взяла радионяню, если что, услышим его. Эма прямо-таки на одном дыхании выдает. «С ним всё хорошо, Светлана Евгеньевна. Какими судьбами?» За моей спиной возникает Ласточкина. Эрчуть придерживает её. «Здравствуй, Даша!» Женщина с дрожащим голосом встаёт с табурета. «Я должна была давно с тобой поговорить. В моем мозгу летят листки календаря. У нас со Светланой Евгеньевной было предостаточно встреч, бесед, совместных чаепитий и коротких пересечений в подъезде. Но сейчас наши с ней глаза...» Глаза пугают. «О чем вы?» Светлана Евгеньевна падает на колени. «Я твоя настоящая мама, Дашенька!» Я, зажимаю рот рукой, зажмуриваюсь, выпуская ливни слез. Эрнест обнимает меня, за что я его несказанно благодарю. «Сможешь ли ты мне простить когда-нибудь? Позволишь рассказать, почему я так поступила? Я виновата перед тобой?» Светлана Евгеньевна моих ног. Я открываю глаза, смотрю на нее и молча прошу подняться. Эр помогает ей выпрямиться. Ничего не говоря, висну на ней и плачу. Я прощу ее, обязательно прощу, ведь в этом мире не выжить без прощения. Да и обиду я не держу на нее. Через полчаса Новый год, хватит рыдать! Эмма шмыгает носом и даряет ладонями по столу. Я отстраняюсь от Светланы Евгеньевны, долго всматриваясь в ее глаза, она в мои. Целая вечность проносится за долю секунды, даря нам всем надежду на светлое будущее.